Воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по веседним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж всякий с новой ревности будет продолжать свое поприще. Спешите!»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 не найдя ничего другого, на чтобы можно было навести его. «Нет, я не был, но хотел быть. Впрочем, теперь пока месть я отложил. Вот кресло, -с. вы устали?» «Благодарю. Я сидела долго в карете». — А, вон, наконец, вижу вашу работу! — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя ларнет, на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. — Саша! Лиз! Лиз! Венезеси! Комната во вкусе теньера! Видишь, беспорядок! Беспорядок! Стол! На нем бюст, рука, палитра! Вон пыль! Видишь, Как пыль нарисована! Сэ шарман, А вон на другом холсте женщина, моющая лицо. Quelle jolie figure! Какое красивое лицо! Ах, мужичок! Лиз, Лиз, мужичок в русской рубашке! Смотри, мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами. О, это вздор! Так, шалил, Итюды! Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? «Не правда ли теперь нет таких, как был Тициан?» М? «Нет той силы в колорите, нет той...» «Как жаль, что я не могу вам выразить по-русски...» Дама была любительницей живописи и оббегала с ларнетом все галереи в Италии. «Однако Мсьеноль... Ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть!» «Я нахожу, что у него даже больше выражения в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете Мсьеноля?» Кто этот ноль? Спросил художник. <смех> Месье ноль? Ах, какой талант! Он написал с нее портрет, когда ей было только 12 лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Лис, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет. Как же, я готов ее минуту.